Эпилог Год спустя. Интерлюдия Коля держал в руках своего первенца, сын. Маленькие ручки, такие же ножки, милое, сморщенное личико, только что рожденного на свет гнома, было прекрасно. Налюбовавшись чадом, Коля перевел взор на свою умиротворенно спящую жену Селеста. За время совместной жизни, пока они восстанавливали разрушенное, он узнал свою супругу с совершенно другой стороны хозяйственную, способную принимать сложные решения самостоятельно, без страха быть осужденной за самоуправство. И зачастую ее приказы и идеи приносили хорошие плоды. А еще Селеста оказалась понимающей, сострадательной. Многих осиротевших детей она взяла под свое крыло. Каждому уделила внимание, о каждом позаботилась. Создала приют, где ребятни, оставшиеся без родных, давали крышу над головой, еду, одежду. Обучали грамоте и счету. Герцерк Петер с каждым днем влюблялся в свою жену все больше, все сильнее. Девушка покорила его сердце, заняв там важное место. Положив крошечный сверток с малышом в колыбельку, подошел к окну и вгляделся в огни ночного брекстада. Столица гномов была практически восстановлена и сейчас сияла ничуть не меньше, чем до вторжения. Сколько пота было пролито, усилий вложено дабы город снова расцвел и вернул свое утерянное, буквально растоптанное величие. Знает каждый горожанин и оттого еще бережнее относится к своему дому, родной улице и разумным, живущим по соседству. В гостиной находились его друзья Ревн, Луин и Дерек. Все они приехали, чтобы поддержать его, будущего отца. Как Коля переживал, когда у супруги начались схватки, словами не передать. Молодой герцерк места себе не находил от беспокойства, и, кабы не веселая троица, он не знал, что бы с ним было, настолько весь этот процесс оказался нервотрепательным. Мысли вернулись к жене, и Коле стало немного грустно, но то была светлая печаль о невозможном, о несбыточном. При всей своей любви к Селесте он никогда не называл ее Миншель. Так он мысленно обращался только к одной девушке. Принцессе орков Аруна и тот их единственный поцелуй останутся глубоко в его памяти и навсегда в его душе. Эрик в глубокой задумчивости стоял перед непонятным предметом. Из королевства орков ему прислали подарок и приглашение и прокручивал только что состоявшийся разговор с ее высочеством Аруной. Ваше величество, мой отец отправил вам приглашение. «В нем рассказаны все необходимые детали. Я же хотела поговорить с вами о вас». «Аруна, ты меня заинтриговала!» Улыбаясь, ответил король людей и предвкушающе откинулся на спинку своего рабочего кресла. «Я долго думала, как мне помочь вам и вашему сыну восстановиться. Для каждого из вас есть по одному варианту. Они оба не самые приятные, даже смертельно опасные, но наверняка действенные». Шансы, что вы сможете магичить как прежде, а Леон вернет подвижность конечностям, достаточно высоки. Я не могла раньше позволить себе такие эксперименты. Сами понимаете. Мне пришлось долго восстанавливаться после той битвы с монстрами. Но сейчас чувствую в себе достаточно сил на нечто подобное. В общем, буду ждать вас у нас в Сульюбгане в качестве гостей. А уж решитесь ли вы мне довериться как целительнице? Решать вам. Так, Аруна. «Я обдумаю твои слова, и ответ дам позже». Дверь позади Эрика отворилась, и тут же в кабинет вошел Леон, сильно прихрамывающий на левую ногу. Его тело было странно кривым, скособоченным. Некогда статный юноша превратился в условного старика. «Отец звал?» Король повернул к сыну голову и кивнул. «Да, погляди, что прислали нам друзья». «О, интересно» криво улыбнулся принц, подходя ближе. «Давай вместе узнаем. Ее высочество Аруна умеет удивлять». Хмыкнул его величество и потянул за шнурок. Ткань с тихим шелестом соскользнула на пол, и мужчины уставились на... Что это? Зеркало? Выдохнул Леон, неуверенно протянув руку, чтобы коснуться гладкой поверхности. «Зеркало». Ответил его величество, стараясь не показать, насколько поражен четкостью изображения. Он никогда не видел себя настолько ясно. Сейчас он в полной мере смог оценить раны, полученные в сражении с Викбьерном. «Открывай письмо!» – велел он сыну, с трудом отрывая взор от собственного лица. «Пропущу витиеватости!» – пробежав глазами первые строчки, заявил Леон, спеша узнать суть послания. «Хочу пригласить тебя, мой венценосный собрат, и всю твою семью на день рождения моего сына и наследника». «Странно, что его величество не связался с тобой через артефакт Холмена. «Это древние обычаи слать свиток с приглашением на важное событие. К тому же приятно держать свиток в руках, не так ли?» «Да, есть в этом некое очарование». Хмыкнул молодой человек, медленно опускаясь в кресло напротив отца, после чего дочитал письмо до конца. Ненадолго воцарилась тишина. Правитель людского государства думал. «Я уже очень давно хочу посмотреть на столицу орков. Вот только времени все никак не могу найти. Мы почти восстановили Йост. Города и поселения на пути к нему. Магов мало. Твари знатно проредили ряды одаренных. «Много времени потребуется, чтобы восстановить баланс». Король хмурился и тяжело вздыхал практически на каждом слове. «Хольм жив, мы живы, а значит, все поправимо», мудро заметил Леон, понимающий, глядя на отца. «Точно, и мы с тобой дышим только благодаря Аруне и ее способностям». «У них есть Манестайн», не спросил, утвердительно заметил принц. «Скорее всего, ты прав. Такие раны не лечатся целительскими заклинаниями, но ты должен хранить эту тайну до самой своей смерти». Говорить сыну о туманном предложении орской принцессы Эйрик не стал. Для начала он все обдумает сам. «Понимаю и не собираюсь болтать, но мне кажется, что даже ленивый догадывается о камне древних, который хранится в сокровищнице короля орков». Догадываться и знать наверняка, по сути, две разные вещи. Значит, едем? Едем, сын мой. Мы отправляемся в Сульябган. Трое королей прибыли к основному броду почти одновременно. Венценосные собратья заранее договорились о встрече у главного брода Сальваны. Его величество Нагорд Рыжебородой должен был явиться со своей свитой прямо в Сульябган, с другой стороны реки. С помощью круглишей Холмена согласовывать действия стало очень просто. Стационарные артефакты ренгвалда Холмена были установлены на равных промежутках на всех основных направлениях. В ближайшем будущем короли планировали покрыть такой сетью все города и даже поселения, поскольку благодаря такой мощной связи решались очень многие проблемы. Естественно, никто не встречал их величеств поскольку до Сульюбгана им оставался практически целый дневной переход на кораблях гномов. Лагерь разбили на окруженной деревьями полянки. Народу собралась тьма. Все что-то делали, суетились. Только лишь короли и их отпрыски никуда не спешили и проводили время в беседах. «Интересно, как выглядит столица орков?» Вопрос задал Аксель, сын Рога Чернобородова ныне новый правитель подгорного царства гномов. Я ведь должен им. Еще не ухищренный придворными интригами, совсем юный король, вчерашний даже ненаследный принц, не знал, о чем стоит молчать, а что говорить вслух. Эйрик многозначительно переглянулся с тенеликим Лареном, и тот решил дать урок молодому королю. Дорогой мой венценосный младший брат, о таком не вещают на всю округу, я имею в виду о долгах какими бы они ни были. Но на твой вопрос все же отвечу. Долг вернуть стоит непременно. И при этом сначала уточнить, в каком виде. Ты король, ты должен быть щедр к своим союзникам. А какой Сульёбган, не ведаю. И купцы молчат. Клятву дали а не разглашение. Ведь теперь та часть Сальваны законно принадлежит Салвейгам. Имеют право стребовать. Но скоро мы сами все узреем и поинтересуемся, если понадобится, почему такую тайну навели». С рассветом трое королей загрузились на корабль Акселя и поплыли в сторону Сульюбгана. Ближе к ночи, когда солнце давным-давно отправилось почивать, а две луны пришли ей на смену, стоявшие на носу корабля Эрик Великолепный и его сын Леон увидели огни. Столица орков была освещена сотнями, нет, тысячами белоснежных огней ярко выделяясь на фоне чернильного бархатного неба и светлого леса, отражаясь бликами по водной глади волшебной могучей реки. «Как красиво!» Рядом с отцом и братом замерла Алика, во все глаза рассматривая открывшееся перед ее ярко-зелеными очами великолепное зрелище. «Никогда ничего подобного не видела!» Супруга Лорена, прекрасная Хелена, тоже не сдержала восторженного восклицания. «Кажется, удивляться нам придется много и часто. Надеюсь, мое сердце стерпит такое количество ярких впечатлений». Хохотнул Эйрик, стараясь не показать, насколько сам шокирован. Его супруга, подошедшая к нему, понимающе улыбнулась, но промолчала. Судно замедлило ход под умелыми руками магов воды и воздуха. «Это суль!» прошептал его величество Аксель, машинально коснувшись браслета с заклинанием маленького солнца, который, не снимая, носил на правом запястье. Дара руны Салвейк, нашему народу! Они здесь везде, весь город освещают стационарные суль, и это прекрасно!» Не согласиться с молодым королем было невозможно. Все так. Корабль медленно входил в воды оркской столицы, И приглашенные ошалело вертели головами, стараясь рассмотреть все, что возникало перед ними. Двух- и трехэтажные дома, густые парки с забавными фонтанчиками по центру, гуляющих жителей, среди которых были не только орки, хватало и других народностей. Туда-сюда носились дети, не боясь быть съеденными нечистью, которая все так же водилась в светлом лесу в достаточном количестве. С одной из пристаней к ним подплыла маленькая шлюпка и просигналила двигаться за ней. В скорости главный кок Гномов, с важными гостями на борту, и все остальные сопровождающие суда причалили к внушительных размеров пристани. Рады приветствовать вас на благословенной земле орков, Ваше Величество и Ваше Высочество, дамы и господа! Высокопарно провозгласил грах Дерек, которому выпала честь встретить высоких гостей и сопроводить их во дворец Ансгара Первого. «Прошу!» Достаточно низко, но без подобострастия, вежливо поклонился юный наследник рода Аларе, указующий, поведя рукой. Странные конструкции кареты в количестве десяти штук стояли вдоль дороги с гостеприимно распахнутыми дверцами. Подле каждой из них замер вышкаленный слуга. «А где лошади?» негромко поинтересовалась Алика прошептал Леон, но Дерек услышал вопрос и с удовольствием ответил. Это самоходные повозки. Кони не нужны, они двигаются на магодвигателе. На них мы проследуем к вон тому мосту, что виднеется за парком влюбленных. Этот мост соединяет остров и оба берега Сальваны. По нему можно прогуливаться пешком и любоваться красотами вокруг. Слова его величества Эйрика I стали пророческими. Прибывшей группе, которой в скорости присоединился и король Нофланда на горд Рыжебородой, пришлось удивляться буквально на каждом шагу. Дворец семьи Салвейк был возведен прямо в центре Большого острова, который со всех сторон омывался беспокойной Сальваной. В тронном зале их встречал его величество Ансгар и его прекрасная супруга, ее высочество Райла Добрая. Под конец торжественного пира в честь высоких гостей Эйрик спросил у Анса, «А где твоя дочь?» «Хотелось с ней повидаться. Думал, встретит нас». Ансгар не спеша отставил кубок с вином в сторону и спокойно, стараясь сдержать шальную улыбку, ответил, «Она со своим питомцем. Насколько знаю, в скорости должна прибыть в долину. Прошу прощения, Эйрик». Аруна думала, успеет воротиться, но, видать, что-то задержало ее в пути. «Пути?» А что юная дева забыла в темном лесу? Нахмурился его величество. Дела, друг мой, очень важные дела. А кто ее питомец? Последовал закономерный вопрос, сидевшей неподалеку любопытной маленькой Алики. Если хотите, можем прогуляться до долины. Так сказать, проветриться перед сном. А там вы сами все увидите. Таинственно поблескивая янтарными глазами, предложил Ансгар. Нагорд был весьма упитанным гномом, внешне напоминавший бочонок пива, с короткими руками и ногами, забавно торчащий в разные стороны рыжей бородой, заинтересованно повернул косматую голову к говорившему. Внешне простак простаком, весельчак и свой в доску мужик. Он, тем не менее, таковым лишь казался. На самом же деле стоило внимательнее вглядеться в его черные глаза, как каждому становилось понятно. Перед ним далеко не простой разумный, а разумный, наделенный неограниченной властью и стальной волей. А еще горд отличался отменным слухом, даже если был в стельку пьян. Вот и сейчас правитель Нофланда поднял тяжелую от паров вина голову и встряхнулся, сбрасывая сонную хмарь. — И я с вами, — прогудел мужчина. — Давно слухи ходят о ее высочестве Аруне и ее невероятных талантах артефактора. Подтверждение тому ваши самоходные тележки. Все с принцессой знакомы, окромя меня, так дело не пойдет. Надобно исправлять сие внушительное упущение. Тогда прошу следовать за мной, Стейн, окликнул свою правую руку Орский король. Пусть готовят парамак. Будет сделано, ваше величество. Уж как-то чересчур весело ответил Орк и скрылся за дверью залы. «Прокачу вас с ветерком!» — хмыкнул Анс и встал из-за стола. «Дорогая, ты с нами?» «Конечно, мой король!» — урыбнулась Райла, подавая мужу тонкую кисть. «Я с Гейра возьму, он будет рад покататься!» Заинтригованные гости проследовали за хозяевами земель, и если они думали, что их снова прокатят на самоходных повозках, то их ждало разочарование. Анс привел народ к странному домику, подле которого стояло железное чудовище. Еще издалека они увидели и услышали, как оно странно шумит и испускает клубы пара из мощной трубы. «Что это?» Дрогнувшим голосом, практически хором, воскликнули обе королевы. Аксель в силу своей юности и бесстрашия ускорился и оказался подле железного монстра раньше всех. «Это пара Магаос!» Спокойно ответил Ансгар, с гордостью оглядывая результаты труда его артефакторов и мастеров по железу и сейке. «С его помощью мы очень быстро домчимся до долины по аллее звезд». Поездка в вагоне, прицепленном к паровозу, выдалась невероятно увлекательной. Летний ласковый ветер бил прямо в лицо, охлаждая разгоряченную кожу всех присутствующих. По выражению глаз поездка понравилась всем. В восторге были как взрослые, так и дети. Внутри вагон был отделан дорогим лакированным деревом. Вдоль стен стояли мягкие и удобные сиденья со множеством ярких подушек. Парамаг с каждой минутой разгонялся все сильнее и в итоге стремительно покинул черту Сульёбгана. А с очередной вехой перед ними один за другим, опережая всего на несколько секунд, зажигались яркие огни Суль, будто указывая дорогу. Действительно, аллея звезд. Очень красивое волшебное сопровождение и это мини-путешествие останется в памяти присутствующих на всю жизнь. Парамак мчался сквозь сгущающиеся сумерки на невероятной для этого времени скорости. А некоторое продолжительное время спустя, железное чудовище, мерно прогудев, чем напугал неподготовленных женщин и детей, начала сбавлять ход и сделала плавный поворот, в итоге медленно остановившись. Прошу ваше величество и высочество. Не совсем по канону провозгласил машинист старик Орк, любивший свой паромак больше собственной ворчливой жены, и распахнул резную дверь, дабы высокие гости могли выйти наружу. В свет суль горевших на вершинах фонарных столбов отпугивал нежить, бродившую поблизости. Дочка. Активировав артефакт связи, обратился к невидимой собеседнице Ансгар. «Как скоро ты будешь в долине?» Ответили не сразу, а через несколько секунд. Звонкий веселый голос ее высочества Аруны разорвал напряженную тишину ожидающих ее отклика людей и нелюдей. «Скоро буду в долине!» Короткий ответ. Исчерпывающий. «Принцесса направится прямо сюда. Здесь рукотворный подъем. Очень удобный». «А вон и она!» – махнул рукой Анс, указывая, где именно его дочь. Несколько десятков пар глаз посмотрели в указанную сторону. Кто-то даже прищурился, чтобы разобрать детали. «Это? Ого! Просто невероятно! Магдир? Принцесса Аруна-всадница без ока?» Обалдевание вперемешку с настоящим шоком. Единое выражение лиц разумных, в жилах которых текла кровь старых королей. И удивить этих личностей было очень и очень сложно. Но Аруне удалось это безо всяких усилий. Ансгар довольно усмехнулся в бороду и приветливо махнул рукой любимой и пока единственной дочери, гордо восседавшей на крупе мощного Магдира ока с ветвистыми чудовищно широкими рогами и горящим алым пламенем глазами завораживающее, вводящее в трепет зрелище. Ее высочество Аруна. «Милая, крепкие теплые руки обхватили меня за талию, и я оказалась в объятиях любимого орка. Ты шокировала своим эпичным появлением всех наших гостей. На то и был расчет. Пусть знают, что орки невероятно крутые». Джерард откинул голову с отросшей шикарной гривой черных волос и громко рассмеялся. Его смех бальзамом пролился на мою душу. Я любила этого невозможного орка. Отдала все силы, чтобы черный артефакт выплеснул заложенную в него силу сотен умерших одаренных моему Джерарду. Под чутким руководством шасси Ира, виртуозного ловца душ и мастера шаманизма, мне удалось найти то препятствие, что мешало душе древнего короля полностью слиться с ее физическим носителем. А черный артефакт, играючи, эту пелену снял, и начался долгий процесс оживления Джерарда и возвращения его в мир живых, как орка из плоти и крови. После тех событий я восстанавливалась год. Целый год я не имела возможности творить. Могла лишь направлять гениальных стариков-артефакторов и смотреть, как в суль происходят чудеса, и наблюдать, как под моим чутким руководством, хе-хе, стремительно развивается техномагия. «Это ты, крутая!» Отсмеявшись и отвлекая меня от назойливых мыслей, серьезно сказал Джер, проведя большим пальцем по моей нижней губе. «А еще невыносимая! Когда выйдешь за меня замуж? Запрошенные тобой две недели на обдумывание прошли!» А для меня это невыносимо долгий срок. Ну, надо же было тебя помучить, как ты меня когда-то. Долг платежом красен, знаешь ли. Рассмеялась я, ловко уворачиваясь из кольца его рук. Дорогой, мой ответ будет да. Только в том случае. Стремительный шаг назад на площадку балкона. Если ты меня поймаешь. Бя! Задорно показав язык опешившему будущему мужу, Я одним слитным движением запрыгнула на перила и, ни секунды не мешкая, ухнула в бархатную тьму. Ветер подхватил меня, бережно окутывая в теплый кокон и не давая разбиться. Естественно, Джерард меня поймал. Мне даже поддаваться не пришлось. Обхватив меня своими сильными руками, словно оберегая ото всех опасностей мира, мужчина плавно приземлился на берег Сальваны. Ветер шелестел в высокой траве а две невероятные луны освещали все видимое пространство перед нами, создавая романтичное настроение. Улыбка не сходила с моего лица. Я была невероятно, просто абсолютно счастлива. И пусть впереди меня ждет много работы, трудностей и противостояний, я с ними непременно справлюсь. Просто потому, что не одна. У меня есть семья, а вместе мы несокрушимая сила. Дорогие мои друзья, спасибо вам всем за то, что прошли со мной этот долгий, но такой интересный путь. За поддержку и бесконечное терпение. Прода и правда выходили редко. Замечательного вам настроения и тепла вашему дому. Увидимся на страницах моих новых историй. Непременно буду вас всех там ждать. Всегда ваша Айлин.